Глава 43. Тея. Прикрываю глаза, откидываясь на спинку сиденья. Набираю в легкие воздуха, готовясь выпалить все, как было семь лет назад, но слова застревают в горле. Все тело начинает трясти, едва я мысленно окунаюсь в прошлое. Хлопок пассажирской двери заставляет меня вздрогнуть и медленно повернуть голову. Давид не выдержал? Так скоро? Я ведь даже еще и слова не сказала. Но я не успеваю развить мысль дальше, потому что дверь с моей стороны распахивается, и я вновь вижу босса. Он нахмурен и мрачен, но собран и решителен. И его голос в противовес жесткому образу звучит очень мягко и ласково. «Я помогу тебе пересесть на пассажирское кресло, Тея. В таком состоянии ты не можешь вести машину. Я отвезу тебя домой». Давид подает мне руку, и я не колеблясь, вкладываю свою ладонь. Он помогает мне выйти из машины и на короткий миг прижимает к своему крепкому телу, целуя в макушку. От его заботливого тона и согревающих прикосновений сильных рук на глаза снова набегают слёзы. Слёзы облегчения. Потому что мне кажется, что Давид поддержит меня. Поймёт. И когда-нибудь меня перестанут мучить кошмары. Давид пересаживает меня на своё место, лично пристёгивает ремнём безопасности, всё время заглядывая в лицо. «Ты как?» Хакимов хмурится всё сильнее и между бровей залегает глубокая морщина. «Уже лучше. Скоро отпустит». «Хорошо». Короткий кивок, и Давид плавно выезжает с парковки. Какое-то время мы едем молча. Я безразлично смотрю в окно на мелькающие огни города, уткнувшись в него лбом. «Почему именно спорткар, Тея?» Вопрос Давида разрезает тишину салона и заставляет вздрогнуть. «Резко полюбила скорость?» «Я помню, ты боялась даже за руль садиться». «Жизнь заставляет меняться, Давид». Бросаю равнодушно, даже не поворачиваясь в его сторону. «Я полюбила скорость». Она дает мне адреналин, который ловко отвлекает от дерьма, что творится в жизни. На короткий миг можно даже пофантазировать, что ты живая, в то время как внутри все давно умерло и сгнило. Машина резко уходит вперед. Давид вдавливает педаль газа в пол, прибавляя скорость. Поворачиваю голову в сторону Хакимова и подмечаю, что его челюсти плотно сжаты, а ладонь с силой сжимает руль, из-за чего вены вновь проступают на тыльной стороне ладони. Я всегда любила его руки». В них чувствуется сила, они дарят женщине заботу, спокойствие и удовольствие. Сердце, несмотря на действие успокоительного, начинает барабанить в грудь. Едва я вспоминаю, что Хакимов может вытворять своими пальцами. Босс нервно барабанит пальцами по рулю, резко перестраиваясь из ряда в ряд. Кажется, кто-то тоже начинает входить в раж и получать удовольствие от драйва. Но также я вижу, что Хакимов хочет что-то мне сказать, но по некоторым причинам не решается. Или же подбирает слова, чтобы я не отвернулась от диалога. Но я больше не хочу ничего от него скрывать. Хватит, набегалась устала. Спрашивай, Давид, хватит пережевывать мысль в голове. Я постараюсь честно ответить на твои вопросы. Хакимов на секунду отвлекается от дороги, поворачиваясь в мою сторону. Окидывает меня задумчивым и мучительным взглядом, в котором явно читается, выдержу ли я вопрос. Выдержу. Твердо озвучиваю вслух. Самое страшное уже случилось. Давид сжимает руль еще сильнее, как будто хочет его оторвать. Вжимает педаль газа в пол. Я знаю, что эту машину подарил тебе Киреев. Да, это так. За что? За то, что случилось семь лет назад. И чтобы об этом никто не узнал. Прикрываю глаза, вновь откидываясь на спинку сиденья. Хакимов начал с самого сложного. самого болезненного. С тех событий, из-за которых я чуть не сошла с ума. Я думала, что успокоительные присутствия Давида помогут мне рассказать наконец-то правду, но я жестоко ошибалась. Любой женщине сложно признаться в своей никчёмности и неполноценности. Кожей чувствую, что Давид хочет спросить у меня что-то ещё, но машина останавливается. Я даже не заметила, как мы приехали. Босс обходит машину и открывает дверь с моей стороны, помогая выйти. Провожает до подъездной двери, придерживая за талию, Как бы мне не хотелось расставаться с Давидом, я все же поворачиваюсь к нему и выдыхаю куда-то в район его шеи, не поднимая глаз. «Спасибо, что помог и довез». «Нет, богиня», — слышу хриплый и такой уверенный ответ Давида. «Я иду с тобой. Я не оставлю тебя одну в таком состоянии».